Вина. Фёдор Достоевский. Преступление и наказание. Доводилось ли вам нарушать принятые нормы поведения или поступать вопреки нравственным принципам или чувствовать себя виноватым, поскольку не сделали того, что должны были сделать? Чувство вины абсолютно не свойственно только маленьким детям и психопатам. От последних лучше держаться подальше. Всем остальным следует относиться к нему, как и к его младшему брату, чувству стыда. Смотрите, стыд скорее позитивно, поскольку, по утверждению психологов, оба этих чувства представляют собой кирпичики коллективной этики, составляющие основу жизни общества. Но если позволить чувству вины пустить в душе корни, это может губительно сказаться как на вас лично, так и на ваших близких. Чувство вины легко обращается в пассивную или не совсем пассивную агрессию, стремление подчинить себе окружающих. Смотрите «Любитель командовать» или в гнев, пожирающий вас изнутри. Смотрите гнев. Наш совет, если вы и правда в чем-то провинились, признавайтесь перед собой, что виноваты, и обратитесь к нашей романной, так сказать, церкви. терапии. Осознание ошибки поможет вам выкорчевать из души чувство вины, а главное искупить её. Принесите искренние извинения тому перед кем провинились и живите дальше со спокойной душой. Роман Достоевского Преступление и наказание это самое полное и глубокое исследование чувства вины в литературе. Когда Достоевский писал этот роман, в котором масса автобиографических деталей, он жил на грани нищеты. И у читателя невольно складывается впечатление, что многие из чувств, которые испытывает герой, не были чужды и автору. Родион Раскольников, бывший студент, а ныне безработный, живёт в крошечной каморке на чердаке у богатодоходного дома в Санкт-Петербурге. Этот жёлчный, бедно одетый человек имеет раздражающую привычку говорить сам с собой. Однако внешность у него приятная. Он умён и образован. Несмотря на это, читатель догадывается, что Раскольников замысляет нечто безрассудное и ужасное. Действительно, он принимает решение убить и ограбить старуху, которая ссужает его деньгами под проценты. Раз старуха занимается ростовщичеством, убеждает он себя, значит её смерть не зло, а благо. К несчастью, в момент нападения в доме появляется сводная сестра старухи-процентщицы, и Раскольников в панике убивает и её. Раскольников грабит старуху и прячет добычу. Но его почти сразу охватывает горькое раскаяние. Необходимость лгать и скрывать свои мысли ему невыносима. С помутившимся сознанием он бродит по Петербургу. Тем временем в убийствах подозревают другого человека. И если бы не муки совести и не дружба с мудрой Соней, которая понимает, что нельзя жить с таким грехом на душе, Раскольников, возможно, ушел бы от наказания. Мы с болью наблюдаем за нравственными терзаниями молодого героя Достоевского – Благодаря Соне ему удаётся выжить. Если в вашей жизни нет такой Сони, позаимствуйте её у Раскольникова, покаятесь, искупите свой грех и избавьтесь от чувства вины. Лишь тогда вы заслужите, чтобы ваше существование скрашивали люди подобные Соне. Также смотрите, сожаление, угрызения читательской совести